Глава 16. Ещё на подходе к Гамбургу перед капитаном Марией выстроилась очередь из желающих сойти на берег. Но капитан заявил, что на берег сойдут лишь пятеро салаг. Он, разумеется, имел в виду бойцов спецназа. Торговый представитель товарищ Мамай, матрос Кузьмичёв и больше никто. Это за что же с салагом такая честь, принял Сяра пять народ. Выход на берег ещё надо заслужить. Чем его заслужили салаги. А Кузьмичёв, он и без того каждый раз шастает туда-сюда. Несправедливо. И, кстати, куда он подевался, этот Кузьмичёв? Переселился в капитанскую каюту. Это по какой-токой причине. И почему он не показывается? Кузьмичёв заболел, пытался объяснить капитан. Он на карантине. Это чем же таким он заболел? Сомневался народ. Что-то тут не так. Однако капитан был непреклонен в своём решении. Пороптав и посолив капитану всяческие неприятности по возвращению в Клайпеду, народ стал расходиться. С олагами, то бишь с бойцами спецназа, общаться никто не желал. Им объявили всеобщий бойкот. Кто-то даже с горяча попытался подраться со Степаном Тирко. Однако, смерив взглядом статную фигуру Степана и наткнувшись на его уверенный, насмешливый взгляд, Драчун отступил. Перед самым прибытием в Гамбург Богданов встретился с Кузьмичевым и во всех подробностях ему объяснил, что от него требуется. «Веди себя, как тебе сказано», сказал в завершении Богданов. «Не усугубляй. Ты уже и так наскреб на свою грешную хребтину столько, что заранее хочется разрыдаться. А будешь вести себя правильно, мы замолвим за тебя словечко. Будь уверен, наше слово что-то значит». Кто вы вообще такие? не удержался от вопроса Кузьмичёв. Матросы с парохода Ария, ответил Богданов. Салаги необученные. Ну, будем считать, что мы обо всём договорились, и ты меня понял. На берег спецназовцы, профессор Мамай и Кузьмичёв сошли под угрюмые и скептические взгляды всей команды. Степан, сказал Богданов. Отвечаешь за профессора персонально. Есть, ответил Церко. Ильяев Стегнёвич, держитесь ко мне как можно ближе. А для чего такие предосторожности? удивлённо спросил Мамай. Ну вы же слышали приказ командира. Между прочим, он обязателен и для вас. Потому что в данный момент вы тоже боец нашего отряда. А что, намечаются какие-то боевые действия? с любопытством поинтересовался искусствовед. В нас будут стрелять? В ответ Терко лишь произнес некий неопределенный звук и больше ничего. Далее бойцы действовали так. Кузьмичевы они велели вести себя так, как и обычно. Идти тем же маршрутом, что и всегда. Излишне не жестикулировать, беспокойства не проявлять. Словом, изображать из себя беспечного, уверенного в себе субъекта. Следом за Кузьмичевым в некотором отдалении должен был шествовать Соловей. За Соловьем на некотором расстоянии остальные бойцы. Задача Соловья была внимательно следить за Кузьмичёвым и пресекать его сомнительные действия, если таковые последуют. Кроме того, Соловей должен был в обязательном порядке услышать, о чём будут говорить Кузьмичёв и Ганц. А вдруг Кузьмичёва вздумается предупредить Ганца? Тогда Соловей должен был подать заранее условленный знак и не позволить Ганцу скрыться. Кто-то из бойцов, конечно же, поспешит соловью на помощь, остальные займутся Кузьмичёвым. Но ну, вперёд из песни дал команду Богданов. Илья Евстигнеевич, не отставайте, держитесь коллектива. Значит, вам налево, мне направо. Встречаемся, как и договорились. Ганца спецназовцы увидели на том месте, где они и ожидали его увидеть, у припортового кафе Весёлая рыба. Вернее, Вначале его увидел Кузьмичев и сделал условленный знак рукой. Ну а затем его увидели и бойцы. Кузьмичев подошел к Гансу. Недалеко от них остановился Соловей. У Соловья был вид и выражение лица, как у обычного зеваки, впервые в жизни попавшего в такое интересное место, как Гамбургский порт. На Соловья никто не обращал внимания. Таких, как он, по территории порта сновало и стояло многое. Недалеко от Федора расположились остальные бойцы, а также профессор Мамай. Перекинувшись несколькими словами, Ганс и Кузьмичев вошли в кафе. Туда же через какое-то мгновение вошел и Соловей. В кафе Кузьмичев и Ганс сели за крайний столик в углу. Соловей примастился за соседним столиком. К нему тотчас же подошел официант, и Соловей велел принести пиво. Ганс и Кузьмичев также заказали в себе пиво. Фёдор прекрасно слышал, о чём говорят между собой Ганс и Кузьмичёв. Разговор был коротким и односложным. Всё в порядке? спросил Кузьмичёв. Да, ответил Ганс. Давайте, сказал Кузьмичёв. Ганс достал из сумки, висевшей у него на плече, две толстые книги и положил их на стол. Математика, чуть громче обычного произнёс он. Последние труды немецких учёных Только что из типографии. Благодарю, таким же голосом ответил Кузьмичёв. Это редкие издания. Нелегко, наверно, их было раздобыть. Ради науки чего не сделаешь? Ганс рассмеялся и махнул рукой. Соловей даже удивился такой открытости. Как никак это были не сами по себе книги, пусть и редкие, а самые настоящие тайники, внутри которых находилась внушительная сумма. Но тут же он и опомнился. В самом деле, чему удивляться? Если бы, допустим, Ганс передавал Кузьмичёву книги каким-то тайным способом, кто-то на это мог бы обратить внимание. А так на что тут обращать внимание? Что тут можно заподозрить? Один человек передаёт другому две редкие книжки, и ничего более. И разговор между этими двумя людьми также идёт исключительно о книжках. Прекрасный способ маскировки. Ничего не скажешь. Посидев еще пять минут и перекинувшись с ганцем ничего не значащими словами, Кузьмичев поднялся из-за стола и вышел из кафе. Тут же у выхода его поджидали спецназовцы. «Молодец, немец!» – сказал Дубко. «Пока что ты все делаешь правильно. Так делай и впредь, и будет тебе счастье. Ну, давай свои книжки. У меня они будут в полной сохранности, как в банковском сейфе». «Ну, чего это ты скукожился?» Жалко денег, так ведь свободы ещё жальче. Разве не так? Взяв у Кузьмичёва книжки, Дубко по очереди открыл их, хмыкнул и захлопнул, а затем сунул их себе за пазуху и сказал: "Ну, вот, весомое вещественное доказательство. Эх, какое варварство! Не удержался от гневных комментариев профессор Мамай. Променять четыре уникальнейших артефакта на деньги. Не понимаю." Профессор, по сути, вы правы, сказал Дубко. Однако сейчас не время для сентенций. Сейчас время для действий. И вечный бой. Покой нам только снится, горестно произнёс Илья Евстигневич. И в этом вы правы, согласился Дубко. Между прочим, этот ганс рассчитывался валютой, дойчемарками. А это, как не крути, ещё одна уголовная статья в довес к имеющимся. Валютные спекуляции. А? Кузьмичёв. Ты просто притягиваешь к себе всякие разные прегрешения перед законом. Кузьмичёв, видимо, что-то хотел сказать, но не успел, потому что из кафе показался Ганс, а за ним и Соловей. Действие второе. Прокомментировал Тирко. Называется появление главного героя. Геннадий, за мной. С командовал Дубко. Профессор и ты, Степан, остаётесь здесь, ждёте нас. Полюбуйтесь по ковидам и возьми у меня эти мудрые книжки, а то не нароком потеряю в полусражении. Будешь по совместительству нашим казначеем. Смотри, не потеряй и не давай их никому читать, даже если попросят. Ох, шумно вздохнул Тёрко. Не вздыхай так по-русски, улыбнулся Дубко. А то расшифруешь сам себе, да и профессора заодно. Ну, так мы поскакали. «С саблями на голо, которых у нас нет». Ганс тем временем стоял у входа в кафе и внимательно смотрел по сторонам. То ли у него была такая привычка, то ли он что-то заподозрил, учуял. Было непонятно. На соловья, топтавшегося почти рядом, он, тем не менее, не обратил никакого внимания. Постояв, Ганс направился в сторону автомобильной стоянки. Должно быть, навстречу с Кузьмичевым он приехал на машине, Спецназовцы заранее это предвидели, потому что это было ожидаемо. Поэтому Дубкой Рябов прибавили шаг, обогнали Ганса и буквально так и привязавшегося к нему соловья и добрались до стоянки первыми. Да, действительно, Ганс приехал на машине. Подойдя к своему автомобилю, он ещё раз внимательно осмотрелся. Видимо, он всё-таки что-то чуял. Затем отпер дверцу и уселся за руль. но завести мотор, а тем более тронуться с места, он не успел. Рябов подбежал к машине и ударил Ганса кулаком по голове. Тот потерял сознание. Все произошло настолько быстро и было проделано так ловко, что никто ничего не заметил, хотя людей вокруг было много. Ганс откинулся на спинку сиденья. Со стороны могло показаться, что он просто на какое-то мгновение расслабился, но вот сейчас соберется с силами, заведёт машину и поедет. Пока Ганц находился без сознания, к нему в машину усели трое. Соловей сел рядом с Ганцем, а Рябов и Дубко на заднее сиденье. Усевшись и захлопнув за собой дверцу, Соловей первым делом обыскал Ганца, а затем и несколько мест в машине, где по идее могло бы храниться оружие. Но, похоже, Ганц был без оружия. Соловей похлопал ладонью по щекам Ганса. Тот глубоко вздохнул и открыл глаза. Какое-то время он приходил в себя, а затем в недоумение уставился на Соловья, а затем, оглянувшись, и нарябывая с дубко. «Вы кто?» — спросил он. «Твои друзья», — ответил Соловей. «Ты уже пришел в себя? Тогда заводи мотор и поедем». «Куда?» — недоуменно спросил Ганс. «Туда», — указал рукой Соловей. Куда-нибудь подальше, где не так много людей. Зачем? спросил Ганц. Надо поговорить на одну серьёзную тему, сказал Соловей. На какую ещё тему? спросил Ганц. Сказано же на серьёзную, жёстко произнёс Соловей. Или ты не понимаешь немецкого языка? Я никуда не поеду, решительно проговорил Ганц, но в этой его решительности чувствовался страх. Не поедешь, так останешься здесь, сказал Соловей. и выразительно сунул руку в карман куртки. Ты хочешь умереть? Вижу, не хочешь. И это правильно. Зачем умирать? Лучше обо всём договориться по-хорошему. Так что поехали. И веди себя по пути благоразумно. Очень тебя прошу. Потому что пока не хочется в тебя стрелять. Старайся, чтобы мне и дальше этого не хотелось. Ганц злобно покосился на соловья, ещё раз оглянулся и завёл мотор. Куда всё-таки ехать? спросил он. Тебе же сказали в какое-нибудь малолюдное место, допустим, на окраину или в какой-нибудь тихий городской скверик. В общем, поезжай, а по пути будет видно. Ехали недолго и остановились у небольшого городского парка. Здесь и вправду было малолюдно. Лишь мамочки с детьми, да старики на скамейках. Глуши мотор, приказал Соловей. Приехали. Ганс послушно заглушил мотор. Вот, сказал Соловей. А теперь поговорим. О чём? спросил Ганс и затравленно оглянулся. Для начала о тебе, сказал Соловей. Конечно, самое главное мы о тебе знаем и без того, но кое-какие вопросы у нас всё же имеются. Очень тебя прошу, постарайся ответить на них честно и подробно, не вынуждая нас прибегать к крайним мерам. Что вам нужно? «Спросил Ганс. «Нам нужно знать, куда ты девал иконы». Голос Соловья на этот раз был спокоен. Даже, можно сказать, равнодушен. Однако в этом спокойствии и равнодушии явственно ощущалась скрытая угроза. «Вот только не спрашивай, какие иконы, хорошо? Те самые четыре старинные иконы, которые ты получил от одного матроса советского сухогруза Ария, из-за которой ты сегодня с этим матросом рассчитался». Деньги ты поместил в два тайника, сделанные из книжек. Из учебников по высшей математике, если быть точным. Деньги ты передал матросу сегодня в кафе Весёлая рыба. Ни Дубко, ни Рябов не знали немецкого языка. Так, лишь некоторые слова и расхожие фразы. Но, конечно, они прекрасно понимали, о чём сейчас соловей говорит Ганцу. Об эконах. О чём ещё он может говорить? Едва только соловей закончил говорить, Дубко прихватил Ганса за шею. Он сидел на заднем сиденье, и сделать ему это было просто. Приблизил своё лицо к лицу Ганса и усмехнулся. "Ну, так где же иконы?" спросил Соловей. "У меня их нет", испуганно и нервно произнёс Ганс, стараясь высвободиться из объятий Дубко. "Но разве можно так вот запросто разомкнуть спецназовские объятия? И где же они?" спросил Соловей. По всему было заметно, что Гансу не очень хочется отвечать на такой вопрос. Но у него не оставалось другого выбора. "Я их отдал", выдавил из себя Ганс. "Отпустите мою шею. Я всё скажу и так". Дубко понял и эти слова, и он расцепил свои объятия. "Рассказывай", произнёс Соловей. "И как можно подробнее. Мы внимательно слушаем". "Да, Ганс покупал иконы не для себя". и не за свои деньги. Он был всего лишь посредником, икон он покупал для хозяина. Так Ганс называл этого человека. Хозяина звали Абрам Штели. Это было его настоящее имя, не кличка. Скрываться ему было незачем. Он был личностью могущественной. Для чего таиться, если ты могущественная личность? Наоборот, в этом случае гораздо выгоднее быть на виду. По сути, Он был главой преступной организации, распространившей свои щупальца едва ли не по всей Западной Европе, да и не только по Западной Европе. Он уютно чувствовал себя и на двух американских континентах, и в Африке, и даже в Советском Союзе. Он был человеком богатым, очень богатым. Он торговал всевозможными старинными предметами. Это очень выгодная торговля. Она даже выгоднее, чем торговля наркотиками. В мире есть немало людей с деньгами, которые охотно скупают всевозможные предметы старины. Им-то Абрам Штейли и продавал раритеты. Откуда он их брал? Он их воровал. Не сам, разумеется, а это делали нанятые им люди. То есть старинные ценности доставались Абраму Штейли почти даром, не считая всевозможных накладных расходов. Но это были сравнительно небольшие расходы, Основной доход от продажи раритетов попадал в карман Абрама Штелли. Те четыре русские иконы, о которых идет речь, Ганс также отдал Абраму Штелли. Где они сейчас, этого Ганс сказать не мог, так как не знал. Предположил лишь, что они, должно быть, отлеживаются в тайном хранилище. Может ли быть такое, что он их уже кому-то продал? Это вряд ли. Абрам Штейли никогда не перепродавал артефакты сразу же, как только они попадали в его руки. Он прятал их в тайники и выжидал, когда вокруг украденной древней вещи уляжется шум. Обычно на это уходил год, иногда два или даже три года. И только затем Абрам Штейли начинал искать подходящего покупателя. Разумеется, он его находил. Спрос на предметы старины во всем мире был высокий и постоянный. Где обитает этот сам Штейли? Этого Ганс тоже сказать не мог. Сказал лишь, что у господина Штейли много всевозможного жилья едва ли не по всему миру, и он часто переезжает из одного своего жилища в другое, и не потому, что он чего-то опасается, а это просто его прихоть. А вот передавал те самые иконы Ганс господину Штейли здесь же, в Гамбурге. Точнее сказать, за пределами Гамбурга, на загородной вилле Ганс готов во всех подробностях рассказать, как лучше добраться до той виллы. Есть ли на вилле охрана? Да, есть, и немалая. Господин Штели любит окружать себя охраной. Имеется ли на вилле тайник, где могли бы сейчас храниться иконы? Этого Ганс не знал, но предполагал, что имеется. Иначе для чего господину Штели было назначать Ганцу встречу именно на вилле? Если вдуматься, то такие встречи назначаются именно в подходящих местах, и никак иначе. А подходящее место это такое место, где имеется надёжный тайник. Для чего такую ценность, как четыре древние русские иконы, перевозить с места на место? Абрам Штейле, конечно, могущественный человек, но даже для него такие передвижения дела рискованные, а он рисковать не любит. Он опасается всякого риска. Он действует наверняка. всё предварительно обдумав и взвесив значит иконы скорее всего находятся сейчас на вилле в тайнике, о котором ганс не имеет никакого понятия всё, исповедь заблудшей души окончена, по-русски сказал соловей. для дубко эти слова были сигналом. он ударил ганса ребром ладони по шее. удар был расчётливый и точный. второго удара не потребовалось. Часа 4 он будет в отключке, сказал Дубкова. Ещё сутки понадобятся на то, чтобы обрести память. Ещё какое-то время он будет терзаться, говорить ли это Абраму, что с ним приключилось. И то, если господин Штели сейчас в Гамбурге. В чём я, честно сказать, сомневаюсь. Так что времени у нас вагон с прицепом. И что будем делать сейчас? спросил Рябов. Оставим нашего Ганса отдыхать? а сами на перекладных до порта. «Степан и профессор нас уже, наверное, заждались. Все глаза проглядели», — сказал Дубко. «Слышь, Федор, а этот Ганс рассказал что-нибудь стоящее?» «Кое-что рассказал», — ответил Соловей. «А обо всем прочем нам придется догадываться по ходу действия. Все подробности расскажу в порту, когда соберемся вместе, чтобы лишний раз не повторяться». В это же самое время, когда Соловей, Дубков и Рябов общались с гансом, Богданов встречался с представителями советской разведки в Гамбурге. Как и где встретиться, об этом генерал Скоробогатов сообщил спецназовцам Загаде. Ещё до отбытия в Гамбург представилем разведки оказался молодой человек, приблизительно ровесник Богданова. Они уселись на уединённую скамейку в небольшом скверике. На них никто не обращал внимания. Таких, как они, здесь было немало. Приятно встретиться с земляком и вдвойне приятно поговорить на русском языке, сказал разведчик. Никогда бы не подумал, что есть такая разновидность ностальгии ностальгия по родному языку. А ведь оказывается, есть. Вот и расскажи мне на русском языке всё, что вы разузнали, улыбнулся Богданов. Вы узнали мы не так и много, вздохнул разведчик. Во всяком случае, наслед в ваших икон мы пока не напали. Для этого необходимо время, а вы его нам не дали. У нас столько же времени, сколько и у вас. Ладно. Что удалось узнать? Конечно, здешнее государство краденными древностями не занимается, сказал разведчик. Это дело рук частных коллекционеров. Но и сами коллекционеры такими делами не занимаются тоже. То есть самолично они иконы не крадут. Им нужно выглядеть респектабельно, нужно держать марку. А вот краденное они покупают очень даже охотно. Тут, понимаешь ли, целая индустрия, целая сеть, причём весьма умело и хитро запутанная. И чтобы её распутать, необходимо время. И я уж и не знаю, сколько потребуется сил и умения. Одни крадут иконы, другие их покупают и перепродают. Зачастую таких перекупщиков может быть добрый десяток. И лишь затем икона или ещё что-нибудь попадёт в какую-нибудь частную коллекцию. То есть перекупщиков много, уточнил Богданов. Не сказал бы, ответил разведчик. Наоборот, их мало. Потому что здесь вертятся большие деньги, очень большие. А богатых людей не так и много, даже в капиталистическом мире. В Гамбурге в частности такой лишь один. Есть, конечно, рыбёшка и помельче, но такой, который мог бы купить сразу четыре уникальные иконы, лишь один. Тут нет никаких сомнений. И кто же это такой? Некто Абрам Штеле. Что ваша контора о нём знает? Наша контора, сказал разведчик, собрала о нём немалые сведения, рассказывая по порядку и во всех подробностях. Разведчик, разумеется, рассказал По сути, он рассказал то же самое, что Ганс рассказал соловью, дубко и рябову. Стои лишь разницей, что рассказ разведчика был подробнее и обстоятельнее, чем рассказ насмерть перепуганного Ганса. "Что ж, понятно", сказал Богданов. "Ну, бывай здоров, разведка. И ты постарайся не простудиться. Спец нас", сказал разведчик. "А если мы что-то узнаем ещё на эту тему, то не надо", сказал Богданов. и поднялся со скамьи. «Почему?» – не понял разведчик. «Потому что у нас нет времени», – ответил Богданов. «Пароход «Ария» уходит в обратный рейс через два дня. За этот срок нам надо найти иконы, так что будем обходиться тем, что имеем». «Тогда удача», – сказал разведчик и тоже встал.